На следующий день я договорился с крысой встретиться в бассейне одного из отелей на окраине города. Лето шло к концу, к тому же добираться туда было неудобно, поэтому народу в бассейне собралось немного, человек десять. Половину составляли американцы, остановившиеся в отеле, и вместо того, чтобы плавать, они самозабвенно загорали. Отель выстроили в стиле аристократического особняка. По его роскошному зеленому двору тянулись розовые кусты, отделявшие бассейн от основного здания. Они взбегали на невысокий холм, с которого хорошо было видно море, а также бухта и город. Мы с Крысой несколько раз сплавали на перегонке в двадцати пяти метровом бассейне, потом уселись рядом в шезлонгах и открыли холодную колу. Отдышавшись, я затянулся сигаретой, Крыса умиротворенно глядел, как в бассейне плавает молодая американочка. По безоблачному небу пронеслись несколько реактивных самолетов, оставив белые, будто замороженные следы. Такое впечатление, сказал крыс, а глядя вверх, что когда мы были маленькие, самолетов летало больше, причем в основном американские двухфюзеляжные с пропеллерами. Пи тридцать восемь, не, транспортные, огромные. Куда там Пи тридцать восемь? Одно время летали очень низко, можно было всю военную маркировку разглядеть. еще помню D.C. шесть, D.C. семь, а один раз видел Сейбер. Ну, это давно. Да, при э й з е н х а у р е Тогда еще к нам в гавань крейсер зашел. В городе, куда не плюнешь, в моряка попадешь и патрули. Ты видел патрули? А. Ага. Теперь все куда-то пропало. Хотя. Это я не к тому, что мне военные нравятся. Я кивнул. На Сейбер был классный самолет, пока не начал на палм сбрасывать. Ты когда-нибудь видел, как сбрасывают на палм? Видел в фильмах про войну. Чего только люди не напридумывают, хотя это они выдумали здорово. Кто знает, может, лет десять пройдет. И по напалму будет ностальгия. Я рассмеялся и достал вторую сигарету. Любишь самолеты, да? Когда-то хотел летчиком стать. Потом глаза испортил и раздумал. Ну, понятно. Небо люблю. Сколько угодно могу на него смотреть, не надоедает. А когда не хочу, ну просто не смотрю. Крыса замолчал минут на пять, потом вдруг заговорил: "Иногда становится невмоготу осознавать, что ты богатый и все такое. Бывает, хочется убежать. Понимаешь? Как-то убежать. Удивился я. Хотя, если тебе и вправду так хочется, возьми д а у б е г и Наверное, это было бы лучше всего уехать в какой-нибудь незнакомый город, начать все с нуля. Все р р з д е плохо. Что, и университет бросишь? Да я его уже бросил. Возвращаться никакой охоты нет. Глаза крысы за темными стеклами продолжали следить за плывущей девушкой. А почему бросил? Ну, надоело, потому что, хоть сначала и старался, так сильно, что самому теперь не верится. До всех мне было дело не меньше, чем до себя. Даже полицейские меня из-за этого били. н о приходит время, когда каждый возвращается на свое место. Только мне некуда вернуться. Знаешь? Есть такая игра. Все вокруг стульев бегают, потом садятся, а одному стул не хватает. И что ты теперь собираешься делать? Крыса задумчиво вытер ноги полотенцем. Думаю, повесть написать. Ты как на это смотришь? Ну, Возьми, да напиши. Крыс кивнул. А какую повесть? Хорошую. По моим стандартам, я ведь себя талантом не считаю, но по крайней мере смысл писательства я вижу в том, чтобы самому чему-то научиться, правильно? Правильно. Писать надо для себя, или скажем, для цикат. Для ц и к а Угу. Крыса потеребил висевшую на голой груди полудолларовую монету с портретом. Президента Кеннеди. Несколько лет назад я с одной девчонкой ездил в Нару. Примечание: Нара город в районе Кансай, древняя столица Японии. Была ужасная жара, и мы с ней часа три шли между холмов. На встречу никого, только птицы взлетали с криками. И певчие цикады трещали под ногами, когда мы шли по меже. Больше н и души, просто было очень жарко. Мы устали и присели на пологом склоне, где трава была помягче. Понежились на ветерке и вытерли пот. Под склоном пролегал глубокий ров, а за ним лесистый древний курган, так выступающий из воды остров. Императорская могила. Ты ее видел когда-нибудь? Я кивнул. И тогда я подумал, для чего же сделана такая громадина? Ну, Конечно, в любой могиле есть смысл. Все когда-нибудь умрут, и это как напоминание. Но здесь было как-то через чур. Огромные размеры иногда меняют суть вещей до неузнаваемости. Фактически это вообще не было похоже на могил, это была гора. Ворву плавали лягушки и ряска, а ограду затянуло паутиной. Я молча глядел на курган и вслушивался ветер со стороны рва, и то, что я тогда почувствовал, не описать никакими словами. Даже нет, я не почувствовал меня, будто завернули во что-то целиком и полностью, словно цикады, лягушки, пауки, ветер, буквально все превратилось в единое целое и течет через космос. Крыса допил выдохшуюся колу, и вот когда я собираюсь что-то написать. Я всегда вспоминаю этот летний день, и этот поросший лесом курган, и думаю, здорово было бы написать что-нибудь для цикад, пауков и лягушек, для зеленой травы и ветра. к р ы с а умолк, заложил руку за голову и уставился в небо. Ну, и ты пробовал уже что-нибудь написать? Не. Ни единой строчки, ни единой. Вы соль земли. Что? Ну, если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Так сказал крыса. п р и м е ч а н и е Евангелие от Матфея, глава п я т стих т р и н а д ц а т К вечеру небо заволокло тучами. Перейдя из бассейна в маленький гостиничный бар, мы пили там холодное пиво под итальянские песни в обработке м о н т о в а н и В широком окне светились портовые огни. Так что там у тебя с подругой-то? спросил я, решившись. Тыльной стороной руки Крыса вытер с губ пивную пену. И в раздумье уставился в потолок. А вообще говоря, я не собирался т е б е про это рассказывать. А так все п о д у р а ц к и Но ведь ты хотел со мной поговорить. Хотел. Но вечерок подумал и р а с х о т е л В мире есть вещи, которых нам все равно не изменить. Например. Например, зубная боль. В один прекрасный день у тебя вдруг начинают болеть зубы, и не проходит, как бы кто ни утешал, и тогда ты злишься на самого себя, а потом начинаешь дико злиться на других за то, что они сами на себя не злятся, понимаешь? Отчасти, сказал я. Но если хорошо подумать, условия у всех одинаковые. Мы все попутчики в неисправном самолете. Конечно, есть везучие, а есть невезучие, есть сильные, а есть немощные, есть богатые, а есть бедные. Но все равно ни у кого нет такой силы, чтобы из ряда вон. Все о д и н а к о в ы Те, у которых что-то есть, боятся это потерять, а те, у кого ничего нет, переживают, что так и не появится. Все равны и тому, кто успел это подметить, стоит попробовать и стать хоть чуточку сильнее. Ну хотя бы просто прикинуться, понимаешь? На самом-то деле сильных людей нигде нет. Есть только те, которые делают вид. Можно вопрос? Я к и в н у л Ты на самом деле в это веришь? Да. На какое-то время крыса замолчал, уставясь в стакан с пивом, потом сказал очень серьезно: "И не будешь говорить, что пошутил? Я отвез крысу домой и на обратном пути заскочил в Джейс бар. Поговорили, поговорили. Ну и слава богу, сказал Джей, и поставил передо мной блюдце жареной картошки. Дерек Хартфилд, несмотря на огромное количество своих произведений, крайне редко говорил о жизни, мечте или любви прямым текстом. В своей п о л у а в т о б и о г р а ф и ч е с к о й относительно серьезной книге «Полтора витка вокруг радуги» (1937 год), серьезной в смысле отсутствия инопланетян или монстров, Хартфилд Сбивает читателя с б и в а е т читателя стоку л иронией и цинизмом, шуткой и парадоксом, чтобы потом в нескольких скупых словах выразить сокровенное. На самой святой из всех святых книг в моей комнате на телефонном справочнике я клянусь говорить только правду. Жизнь пуста, но известное спасение, конечно, есть. Нельзя сказать, что жизнь пуста изначально. Для того, чтобы сделать ее напрочь пустой, требуются колоссальные усилия и з н у р и т е л ь н а я борьба. Здесь не место излагать, как именно протекает эта борьба, какими именно способами мы обращаем нашу жизнь в н и ч т о Это выйдет слишком долго. Если кому-то непременно нужно это узнать, пусть прочтет Рамена Ралана. Жан Кристов там все есть. Почему Жан Кристов так привлекал Хартфилда? ь Понять несложно. Этот неимоверно длинный роман описывает жизнь человека от рождения до смерти в строгой хронологической последовательности. Хартфилд ь придерживался убеждения, что роман должен быть носителем информации, таким же как Графики или диаграммы и достоверность этой информации прямо пропорциональна ее объему. Войну и мир Толстого он обычно критиковал не за объем, конечно, а за недостаточно выраженную идею космоса. Из-за этого изъяна впечатление от романа оставалось у Хартфилда дробным и искаженным. Выражение идея космоса в его устах звучало обычно как бесплодие. Любимой книгой он называл фландрийского пса. Примечание: фландрийский пес 1871 год сентиментальная детская повесть английской писательницы Уиды 1839-1908 годы Как вы думаете, спросил он, могла бы собака отдать жизнь за картину? В одном интервью репортер спросил Хартфилда: «Герой вашей книги у о р д погибает два раза на Марсе и один раз на Венере. Разве здесь нет противоречия?» На что Хартфилд ответил. А вы разве знаете, как течет т время в космическом пространстве? Нет, сказал репортер. Но таких вещей не знает никто. Так какой же смысл писать о том, что знают все? У Хартфилда есть рассказ «Марсианские колодцы». Вещь для него необычная, во многом предвосхитившее появление Рэя Брэдбери. Читал я ее очень давно и в деталях не помню, но сюжет примерно такой: по поверхности Марса разбросано неимоверное множество бездонных колодцев. Известно, что колодцы марсиане выкопали много десятков тысяч лет назад, но самое интересное, что они аккуратнейшим образом обходят подземные реки. Зачем марсиане их строили, никому не ясно. Собственно говоря, никаких других памятников, кроме колодцев, от марсиан не осталось: ни письменности, ни жилищ, ни посуды, ни железа, ни могил, ни ракет, ни городов, ни торговых автоматов. Даже ракушек не осталось. Одни колодцы. Земные ученые не могут решить. Называть ли это цивилизацией, а между тем колодцы сработанные на совесть, ни один кирпич за десятки тысяч лет не выпал. Конечно, в колодцы спускались искатели приключений, исследователи, и но колодцы были так глубоки, а боковые туннели так длинны, что веревки никогда не хватало и приходилось в ы б и р а т ь с я обратно. А из тех, кто спускался без веревки, не вернулся никто. И вот однажды в колодец спустился молодой парень, космический бродяга. Он устал от величия космоса и хотел незаметно погибнуть. Пока он спускался, колодец казался ему все уютнее, а тело мягко наполнялось необъяснимой силой на километровой глубине. Он нашел подходящий туннель и углубился в него б е с ц е л ь н о но настойчиво все шел, он шел по мягко изгибавшемуся коридору. Его часы остановились, ощущение времени пропало. Может, прошло два часа, может, двое суток. Он не чувствовал ни голода, ни усталости, а непонятная сила по-прежнему переполняла его. Вдруг он увидел солнечный свет. Туннель связывал два колодца. Поднявшись, он снова очутился наверху. Присел на край, оглядел бескрайнюю пустыню и солнце нависшее на в и с ш и н а д н е Что-то было не так. В запахе ветра, в солнце оно стояло высоко, но выглядело заходящим. Огромный оранжевый ком. Через двести пятьдесят тысяч лет Солнце погаснет, прошептал ему ветер. Щелк и выключилось. Двести пятьдесят тысяч лет совсем немного. Не обращай на меня внимания, я просто ветер. Если хочешь, зови меня. Марсианин. Звучит неплохо, хотя для меня слова не имеют смысла. Но и ты говоришь. Я? Это ты говоришь. Я только подсказываю тебе. А что случилось с солнцем? Оно состарилось, скоро умрет. Мы здесь б е с с и л ь н ы что ты, что я. Почему так быстро? Вовсе нет. Пока ты шел через колодец, прошло полтора миллиарда лет. Время летит как стрела. У вас ведь так говорят. Колодец, в который ты спустился, прорыт вдоль искривленного времени. Мы можем путешествовать по нему. от зарождения вселенной и до ее конца, поэтому для нас нет ни рождения, ни смерти, только ветер. Ответь мне на один вопрос с удовольствием. Чему ты учился? Ветер захохотал и весь воздух мелко затрясся, а потом поверхность Марса вновь окутала. Вечная тишина. Парень достал из кармана пистолет, приложил дуло к виску и нажал на спусковой крючок.